«Кто из вас 509-й?» — спросил Гольштейн. «А что?» «Меня сюда перевели. Был вечер, и Гольштейн транспортом в составе 12 других прибыл в малый лагерь». «Я от Левинского», — сказал он Бергеру. «Ты в нашем бараке?» «Нет, в 21-м. В спешке так получилось. Потом можно будет поправить. Мне самое время было уйти». «А где 509-й?» «Его больше нет». Гольдштейн поднял глаза. «Умер или прячется?» Бергер заколебался. «Ему можно доверять», — сказал 509-й, сидевший рядом. Левинский говорил о нем, когда в последний раз был здесь. «Теперь меня зовут Флорман. Что нового? Мы уже давно о вас ничего не слыхали». «Давно?» «Два дня, значит, давно. Ну так что нового? Поди сюда. Здесь нас никто не подслушает. Они отсели от других в сторону. Минувшей ночью нам в шестом блоке удалось поймать по нашему приемнику новости. Британские. Было много помех, но одно мы уловили четко. Русские уже обстреливают Берлин». «Берлин?» «Да. А американцы и англичане?» «Мы поймали не самые последние новости. Было много помех, и нам пришлось проявлять осторожность. Рурская область в кольце, они прошли уже далеко за Рейн, это точно». 509-й неотрывно смотрел на колючую проволоку, за которой под тяжелыми дождевыми облаками светилась полоса вечернего заката как медленно все это тянется. Медленно? Ты это называешь медленно? За один год германские армии отогнаны от России до Берлина и от Африки до Рура, а ты говоришь медленно. 509-й покачал головой. Я другое имею в виду. Медленно с этой колокольни для нас. Не понимаешь? Я здесь уже много лет но эта весна по-моему, тянется медленнее всех других. Она медленно наступает, поэтому так трудно ждать. Я понимаю, — улыбнулся Гальштейн. На сером лице зубы были, как измело. Это мне знакомо, особенно ночью, когда не спится и не хватает воздуха. Его глаза больше не светились улыбкой, они стали невыразительными и бесцветными. Чертовски медленно, если ты это так воспринимаешь. Да, именно это я имею в виду. Несколько недель назад мы еще ничего не знали, а теперь кажется, что все идет медленно. Странно, как все меняется, когда есть надежда. Тогда и живешь ожиданием. И испытываешь страх, что тебя еще схватят. 509-й подумал о Хантке. Над ним все еще витала угроза. Операция по подмене была в два раза проще, Если бы Хантки не знал 509-го в лицо, тогда 509 был бы просто умершим, обозначенным под номером 509. Теперь он, все еще находясь в малом лагере, официально уже считался мертвым под именем Флорман. На другой исход трудно было рассчитывать. Успехом можно было считать уже то, что согласился участвовать староста блока 20-го барака, в котором умер Флорман. 509-му надо было проявлять осторожность, чтобы не попасться Хантке на глаза, и еще, чтобы его не предал кто-нибудь другой. Кроме того, оставался Вебер, который мог узнать его в случае неожиданной проверки. «Ты прибыл один?» — спросил 509-й. «Нет, вместе со мной прислали еще двоих». «Будет кто-нибудь еще?» «Вероятно, но неофициально переводом. Там мы спрятали не меньше 50-60 человек. Где это вам удается спрятать столько?» «Они каждую ночь кочуют по баракам, спят в других местах. А если эсэсам прикажет явиться к воротам или в канцелярию, тогда они просто не явятся». «Это как?» «Не явится?» — повторил Гольштейн. Он увидел, как выпрямился удивленный 509-й. «Эсэсовцы потеряли четкую ориентацию», — объяснил он. «На протяжении нескольких недель неразбериха с каждым днем нарастает. Со своей стороны мы как могли способствовали этому. Люди, которых разыскивают, якобы всегда работают в команды, или же их просто нет на месте, и все тут». «А эсэсовцы?» Они что, не занимаются их поимкой? У Гальштейна заблестели зубы. Теперь уже без особой охоты. Или же группами и при оружии. Угрозу представляет лишь группа, в которой Ниман, Бройер и Штейнбренер. 509-й на мгновение задумался. Только что услышанное казалось ему невероятным. Из каких пор это так? спросил он. Уже примерно неделю. Каждый день что-нибудь новое. Ты хочешь сказать, эсэсовцы стали бояться? Да, они вдруг почувствовали, что нас тысячи. К тому же они понимают, какие на войне события. Так вы перестали подчиняться, что ли? 509 никак не мог переварить услышанное. Мы, конечно, подчиняемся. Но делаем все формально, не спеша. И, по возможности, саботируем. Тем не менее, СС отлавливает достаточно многих. Всех спасти нам не удается. Гольдштейн встал. Мне надо поискать место, где переночевать. Если ничего не найдешь, спроси Бергера. Ладно. 509 лежал около груды трупов между бараками. Груда была выше обычного. Накануне вечером мне выдали хлеба. Это сразу же отразилось через день на количестве умерших. 509-й лежал вплотную к этой груди мертвецов, чтобы спрятаться от сырого холодного ветра. «Они прикрывали меня», — подумал он. «Прикрывают даже от крематория еще дольше. Где-то сырой холодный ветер разносил дым от праха флормана, чье имя я теперь ношу». От него осталось только несколько обгоревших костей, которые на мельнице превратятся в костную муку. Но имя, нечто самое аморфное и малозначительное, осталось и превратилось в щит для другой жизни, бросивший вызов погибели. Он слышал, как кряхтели и дергались сваленные в кучу мертвецы. В них еще не совсем угасли ткани и соки. Теперь к ним подкрадывалась химическая смерть. Она расщепляла их, отравляла газами, готовила к распаду. И как призрачный рефлекс улетучивающейся жизни, еще поддергивались, надувались и опадали животы, мертвецкие рты выталкивали воздух, а из глаз – Словно запоздалые слезы, струилась мутная жидкость. 509-й повел плечами. На нем была фирменная венгерка ганведских гусар. Это была одна из самых теплых вещей в бараке. Ее по очереди надевали те, кто проводил ночь под открытым небом. Он разглядывал отвороты, которые матовым светом отражались в темноте. В этом была заложена определенная ирония. Именно сейчас, когда он снова вспоминал свое прошлое и самого себя, когда он не хотел больше быть только номером, ему пришлось жить под номером умершего, да еще лежать ночью в гусарской венгерке. Стало зябко, и он спрятал ладони в рукава. Он мог бы зайти в барак, чтобы поспать пару часов в этом тепловатом смраде, но он этого не сделал. У него было слишком неспокойно на душе. Он предпочел сидеть и мерзнуть, и неотрывно глядеть в небо, и ждать, не зная, что уж там такое должно произойти ночью, чего он так напряженно ждет. Он подумал, это как раз то, что сводит с ума». Ожидание беззвучно висело над лагерем, впитывая в себя все надежды и все страхи. «Я жду», — размышлял он, — «а Ханки и Вебер гонятся за мной. Гальштейн ждет, а его сердце постоянно останавливается. Бергер ждет и боится, что его ликвидируют с крематорской командой еще до нашего освобождения». Все мы ждем и не знаем, а вдруг, в последний момент, отправит транспортом в лагерь смерти. 509-й, проговорил Агосфер из темноты. Ты здесь? Да, здесь, в чем дело? Овчарка сдохла. А на ощупь приблизился к нему. Она ведь не болела, сказал 509-й. Нет, спала и не проснулась. Помочь тебе ее вынести. В этом нет необходимости. Я был с ней на дворе. Она там лежит. Мне просто хотелось кому-то об этом сказать. Вот так, старик. Вот так, 509-й.